Глава 25. К большому сожалению для Вячеслава, энергетический порошок не мог дать настолько большого усиления, какого он хотел. За прошедшее время он со своим талантом и пилюлями мог создать в лучшем случае третий круг маны. С энергетическим порошком и, возможно, еще с каким-нибудь кратковременным усилителем, в теории он мог сравниться по силе с магом четвертого круга, с очень слабым магом четвертого круга. Однако даже я не смог бы победить Тимофея, используя грубую силу. Что ж говорить про Вячеслава, который за всю жизнь даже толком не тренировался и ни разу не участвовал в серьезных сражениях. Со стороны это выглядело так, будто мышка набралась смелости и вышла сражаться в поле против Льва. Шансы на победу у нее в таком случае были около нулевые. Поэтому я нисколько не удивился тому, когда Тимофей... Несходя с места, ударил кулаком в солнечное сплетение Вячеславу, затем добавил кулаком в подбородок и закончил серию ударов ломанием носа младшего брата. При этом, несмотря на всю боль, парень не вырубился, оставаясь в сознании. Он выл от боли, одновременно с этим капая слезами на асфальт. А ведь это только начало, и основная боль придет после того, как начнется отдача от принятых усилителей. Я же, в свою очередь, думал, что для такого ублюдка, как он, даже такого наказания будет мало. Может, сам Вячеслав забыл, но я-то помнил, как он портил жизнь моим однокурсникам, угрожая расправой с их родственниками, если они не будут ему подчиняться. Прощать подобное двумя годами отсидки и повторным избиением для меня было мало. Даже если сейчас он снова угодит в тюрьму, то как скоро оттуда выйдет? Год-два? А может, все вообще пойдется домашним арестом? Вы то, что он получит заслуженное наказание, я сказать не могу». «Везет ему», — вслух сказал я, стоя над телом Тарасова. «Я бы ему сломал энергетическое ядро, но если сделаю это сейчас, то он попросту умрет. Молодой господин!» Хотел было что-то сказать Тимофей, но я и сам увидел, как тело Вячеслава стало биться в судорогах. Слишком быстро наступила отдача от порошка. Хотя нет... От него не пошла бы такая реакция организма. «Вызови целителей», — сказал я, одновременно с этим наклоняясь к парню и проходясь по нему внутренним зрением. Похоже, у него передозировка ядом. Вот уж не подумал, что буду сидеть на земле и спасать жизнь этому ублюдку. Чувствую роду Тарасовых, придется очень дорого за это мне заплатить». Жизнь очень часто любит преподносить неприятные сюрпризы, но порой некоторые из них оказываются не такими уж плохими, как могло казаться. До прибытия профессиональных целителей я поддерживал в Вячеславе жизнь. Он умудрился додуматься сначала принять неизвестный мне наркотик, а затем еще принять энергетический порошок. При этом он не сообразил, что у него в организме от этого непременно бы случился огромный переизбыток маны, из-за которого он должен был умереть. Но дуракам везет, и рядом оказался я. Ну или почти везет. Из-за его выходки мне даже не пришлось разрушать ядро парня. Он сам с этим прекрасно справился. Одновременно с этим полностью уничтожил энергетические каналы. Тут даже лучшие целители развели бы руками, не в силах помочь. Так что карьера как мага у Вячеслава на этом моменте закончилась так толком и не начавшись. Отдельного упоминания заслужила мать Вячеслава. Она первую узнала о том, что случилось, и пришла в участок, где я давал показания. Вела она себя очень надменно и одновременно с этим угрожала тем, что засудит меня за случившееся с ее сыном. Мои разумные доводы на то, что я вообще-то ее сыну жизнь спас, ее не убедили. Затем, уже спустя несколько часов, прилетел Михаил Юрьевич Тарасов. Тот, в отличие от жены, вел себя куда спокойнее и приносил искренние извинения за доставленные неудобства. Ну и, само собой, предложил принести компенсацию за случившееся, чтобы Львовы не стали объявлять войну Тарасовым. Уже сидя в снятом мной пятизвездочном номере, мы обсуждали ее размер и способ оплаты. Могу я узнать примерные цифры, за которые вы и ваш род будут удовлетворены компенсацией?» — спросил меня мужчина, при этом скрывая свои эмоции по поводу произошедшего. Мне из-за этого даже не верилось, что Вячеслав приходится ему сыном. «На самом деле подойдет любая». Сохраняя спокойное лицо, ответил я. «Зная ваше непростое положение, вы можете оплатить рублями, вашими специалистами, товаром, услугой». «В крайнем случае вы просто будете должны моему роду». «В таком случае я бы хотел заплатить товаром». Без раздумий ответил Тарасов. «Я готов поставлять вам нашу продукцию практически по себестоимости на протяжении пяти лет в неограниченном количестве. Само собой, я надеюсь, что ваш род не будет злоупотреблять этой возможностью, чтобы наш бизнес совсем не обанкротился. У нашего рода есть честь» и мы не станем так поступать». Покачал я головой, после чего скрестил руки на груди. «Однако я также хотел бы получить небольшую денежную компенсацию в учет спасения вашего сына. Можете не переживать, она не будет неподъемной для вас». «Буду премного благодарен», — ответил мужчина, тем самым соглашаясь на мои условия. «Что касается моей жены, пожалуйста, примите еще раз мои извинения». Она, должно быть, понимает, что наш сын вновь попадет в тюрьму, причем в этот раз надолго. Из-за этого у нее разрывается сердце. Если она не будет впредь пытаться как-то навредить моей жизни, то я закрою глаза на ее оскорбительное поведение», — сказал я и услышал вдох облегчения от Михаила Тарасова. «Я премного благодарен вам», — ответил Михаил Юрьевич, после чего мы перешли к обсуждению возможной денежной компенсации. На этом вся история с родом Тарасовых, можно сказать, закончилась. Причем для самого рода прошедшая ситуация стала небольшим благословением. Все-таки возможность поставлять товар Львовам также давала шанс на будущее сотрудничество, а это, в свою очередь, могло помочь роду выйти из опалы. Но мне до всего этого уже не было ни дела, ни времени. Бюрократическая волокиты меньше не становилась, А ведь помимо нее я должен был тренироваться, и заняться рунным черчением, которое постоянно откладывал в долгий ящик. Одним словом, скучать я себе не давал. Роман к моей неожиданности прилетел ко мне раньше планируемого срока. Такого поворота я не ожидал, поскольку знал любовь Романа к своей работе и то, что он ею завален. Тут скорее стоило ждать обратного. Так, сидя за столом и трапезничая, Мы вели друг с другом непринужденную беседу. «Неужто тебе так понравилось работать с моими специалистами, что ты решил прилететь раньше времени?» Ухмыльнулся я, сидя в кресле и наблюдая, как Роман жадно поедает перенесенный ему стейк. «А я уже собирался отправить тебе доспехи в мастерскую, чтобы ты помог мне с ними». Опыт, несомненно, был интересный, но повторять его не горю желанием, — сказал он. Разделывая ножом кусок мяса на маленькие части. Я прилетел пораньше, чтобы отобрать наиболее перспективных рунных мастеров, которых смогу сделать своими личными учениками. Так ты ведь ненавидишь учить людей, сказал я роману, после чего макнул соус, принесенную мне рыбу. Вряд ли ты изменил мнение за прошлый месяц. А у меня не осталось другого выбора. Положив вилку на тарелку, развел руками парень. Работа становится больше а завал не уменьшается. Даже если я с тобой в поте лица работать буду, ничего не изменится. Очень много заказов от имперской канцелярии, и времени на личное творчество не хватает. Тут нужны подмастерия, чтобы хотя бы чертили простые руны вязи и убирали с меня нагрузку. Да и к тому же мне полезно время от времени видеть солнечный свет и общаться с людьми, а не только с персоналом. Иначе так можно растерять все свои социальные навыки или свихнуться. «Тогда будем верить, что тебе эти перемены пойдут на пользу». Улыбнулся я брату, параллельно покончив со своим блюдом. «Все-таки отдаваться работе хорошо, но в жизни должны быть и другие интересы». «Я с этим утверждением не до конца согласен, но спорить не буду», сказал Роман и примерно в одно со мной время расправился со своим стейком. «А теперь ближе к сути. Примерно через пару недель сюда прибудут рунные маги». До этого нам нужно окончательно подготовить прототипы брони. В идеале нам хотя бы первые пять доспехов продемонстрировать имперской канцелярии, чтобы получить пробный заказ. Кстати говоря, сколько примерно нужно будет создать доспехов для пробного заказа? Поинтересовался я у старшего брата. Тут не могу сказать наверняка. Скорее всего, они потребуют от 50 до 100 штук в течение трех месяцев. Немного подумав, ответил парень. «Так или иначе, с нынешней скоростью производства, которую показывают твои специалисты, проблем не возникнет. Правда, тебе все равно позже придется расширять производство». «Я уже к этому готовлюсь», — честно сказал я Роману. «Эти доспехи должны стать новым поколением в мире вооружения. А значит, доспехами заинтересуется не только имперская канцелярия, но и наш с тобой род». Со временем придется перевооружать всех слуг, пусть даже за это меня ждет щедрая награда. На твоем месте я бы смотрел на это с другой стороны. Покачал головой Роман. Если твой бизнес взлетит, то в таком случае отец передаст тебе еще заводы, чтобы ты вводил там новую технологию производства. Ты так говоришь, будто это легко сделать. Сложил я руки на груди. Это как минимум опять лететь в Австрию, налаживать поставки, искать нужных специалистов и в особенности рунных магов. На все это потребуется очень много времени, а я пока что учусь в академии. Отец должен это понимать и вряд ли станет нагружать лишней работой. И то верно, — кивнул Роман и немного погодя добавил. Кстати, чуть не забыл. Ты, должно быть, не в курсе, но проверка доспехов имперской канцелярии весьма своеобразна. В каком плане? Приподнял я левую бровь. Допустим, ты им скажешь, что твои доспехи относятся к тяжелому классу и способны выдерживать попадание магии четвертого круга. В таком случае они захотят проверить ее в реальных условиях боя, принеся объяснять ситуацию Роман. Другими словами, тебе или кому-то из слуг придется в полную силу сражаться в доспехах против выставленного ими бойца. А в этом разве есть большой смысл? Непонимающе спросил я, поскольку проверка, на мой взгляд, Выглядело странно. Можно ведь проверить характеристики брони, не сажая внутрь человека, и уж тем более не сражаясь. В крайнем случае, можно было бы обойтись небольшим спаррингом. Проверка впрямь выглядела в моих глазах своеобразно. Забыл уточнить, твой противник будет примерно в аналогичных доспехах. Поспешил добавить Роман. Не удивляйся, у имперской канцелярии есть в разработке доспехи защитной магии четвертого круга но поставить их на поток в нынешних условиях невозможно. По сути, это такие же прототипы, которые используют только для проведения таких вот проверок. Вот имперская канцелярия захочет проверить, насколько доспехи в целом будут подходить запрашиваемым ими стандартам качества. Теперь все стало куда понятнее. Сказал я, невольно задумываясь о том, что меня ждет в будущем. Ладно, с этим позже разберемся. Пошли на завод, части рунных мастеров — Уже готовый, можно работать. Согласен. Поели, можно и поработать. Довольно ответил Роман. После этого разговора прошло еще несколько дней. Мы довольно быстро чертили руны на доспехах. Тут уже играл тот факт, что я набил руку и большинство рун рисовал, не напрягаясь. Но в случае возникновения ошибки мог попросту ее исправить, поскольку ничего сложного для меня в этом не было. Правда, я даже подумать не мог, с чем мне предстоит скоро встретиться.